38. Порция Браун сходила с ума от ярости. С ней не спорили. Ее не упрекали в том, что она неверно, тенденциозно написала о том-то и о том-то, не втягивались ни в какой диалог ее просто-напросто с усмешкой. и даже с обидным снисходительным сожалением хлопнули пониже спины. Нет, такого случая в литературной жизни в борьбе идеологии еще не было. Об этом, конечно же, распространится слух, и она будет осмеяна, скомпрометирована. Конкурент ты! Ее завистники будут говорить о ней, а порция, это которая получила в Москве позаду, тогда конец. Тогда можно уже ни на что не рассчитывать, ни на какие ответственные задания, ни на визы, ни на сверхмерные гонорары. Хлопнута она была слегка. И символически отпечатка Петерни Булатова на ней не осталось, и никаких, естественно, справок о синяках врачебная экспертиза не выдаст, и вообще не в этом дело. Она уже и себя винила. Это было, правда, очень лихо напечатать тогда о том, как один из партийных советских писателей, заканчивая с ней беседу, похлопал ее. Ниже спины. Ее коллеги по кремлинологии отлично поняли свеженький приемчик находчивой порции Браун. Советский писатель представал после этого перед легковерными западными читателями в качестве грубого малого, едва закончившего несколько классов начальной школы. Не лишено возможности, что он даже еще и икает во время еды. Норовит вытереть пальцы о скатерть, владеть ножом и вилкой, конечно же, не умеет. Кто станет считать такого подлинным писателем? Кто возьмется читать его сочинения? Несомненно, что они столь же грубы и примитивны, как он сам. «Да, конечно, тогда это было сделано ловко». Она помнит, как радовалась, как улыбалась, когда мысль об этом пришла ей в голову. Но теперь повторение приема? Нет, это исключено. Люди не дураки, и как бы она ни изворачивалась, все поймут, что порция Браун на этот раз попалась в собственную ловушку. Чудовищно! Знакомый ей малый из посольства к которому она кинулась было со своим возмущением сказал посасывая сигарету есть три варианта мисс браун первый дать ему хорошую пощечину получится скандал вам конечно придется уехать но моральные преимущества окажутся на вашей стороне вариант второй до крайности банален подать в суд но знаете Это тоже славы вам не принесет, смеяться будут. Третий. Купить билет и спокойненько уехать по своему почину, не слишком разбалтывая о происшествии. Как так уехать, если мы не завершили работу? У нас контракт, обязательства, авансы, сроки. Ничем не могу помочь. Не хотите ли выпить чего-нибудь? Она кидалась ко всем, кого считала своими московскими друзьями. Поэт Богородицкий, возмущенно окол, слушая ее, чесал меж лопаток своей широкой спины и под мышками говорил, что Булатов не тонкий человек, что от него и не этого ждать можно, он за пределами духа. Он в мире материального не эластичен, прямолинеен. Самым правильным будет подать на него заявление, написать бумагу. В конце концов поэт отвез ее к Зародову в редакцию Вестника, сказав, что хотя Зародов припаскудный человечешко, приподлейший и способный на любую пакость, но это ничего». В данном случае это как раз есть благо. Где не способен порядочный человек, там полезна такая вот рептилия. Зарудов сидел в пустом кабинете на столе, качал ногой и сквозь пыльные стекла окон смотрел на московские крыши. — Булатов, — сказал он, — это, кажется, писатель. — Мое дело, сударь, и наука. Я считаю, что в дела литературы лучше не лезть, там черт ногу сломит. На одной из улиц в районе чистых прудов порция Браун подошла к старому четырехэтажному дому, поблизости от которого стоял дом, где когда-то жил Горький, о чем оповещала мемориальная доска, прикрепленная на фасаде. Постояв минуту в раздумье, вспомнив этих увертливых, только собою занятых людишек, Богородицкого с Зародовым, она энергично толкнула дверь в темный подъезд и поднялась к темной двери на третьем этаже. На звонок ей творила нечесанная женщина лет шестидесяти в грязном халате в стоптанных шлепанцах без чулок, с лицом серым и сальным. — Порция, — сказала она по-французски, — наконец-то. Читала в вечерке, что вы в Москве? Все ждала. — Ах, Жанна Матвеевна, сколько дел, сколько дел, вроде бы и провинция ваша Москва, а попадешь сюда, с ног сбиваешься, так все суматошно, неорганизованно. Хозяйка тем временем вела гостю через темный коридор к своей комнате. Комната была завалена хламом, заставлена цветочными горшками, клетками с птицами. Пахло пылью, этими клетками грязью. Во всех углах виднелись пишущие машинки в футлярах. Их было не менее десятка, и это не удивило гостю. Она была здесь не один раз и давно знала, что хозяйкины машинки... Имеют не только русский шрифт, но и латинский, арабский, еврейский и еще несколько каких-то, вплоть, кажется, до китайского. Среди хлама на столах и столиках можно было обнаружить дыроколы для бумаг, скоршеватели, флаконы разных жидких и густых клеев, чернил и туши любого цвета. Жанночка... как принято было называть эту старую грязнулю, из дому почти никуда и никогда не выходила. Только разве в соседней лавочке за продуктами, но все и всегда знала. Она слушала радио десятков стран. У нее было несколько транзисторных приемников, принимающих и сверхкороткие волны, и сверхдлинные. Каждый день... Соседская девчонка за весьма скромную плату бегала для нее по газетным киоскам гостиниц «Интуриста» и приносила свежие номера итальянской «Униты», французской «Юманите», английской «Морнинг Стар», различных газет «Чехословакии», «Югославии» и всякие другие зарубежные издания, какие только попадутся. Она... стенографировала радиопередачи, она делала вырезки из газет и журналов, все это тщательно, ловко, умело систематизировала, подбирала по темам. Зачем? Не ради простого любопытства нет. В таких материалах нуждались научные работники, литературоведы, международники. То, что они не могли получить в ТАСС или АПН, они получали у Жанночки. Ее адрес сообщался только самым верным, самым надежным людям и под строгим секретом. У нее можно было найти копии стенограмм, скажем, закрытых секретариатов Союза писателей, на которых обсуждалось что-либо такое, что... Писатели считали сугубо своим внутренним делом. Записи некоторых судебных процессов, даже бесед с кем-либо в руководящих партийных сферах. Как такие материалы попадали к ней? Жанна Матвеевна не рассказывала, да ее об этом и не спрашивали. Она могла судить для прочтения или на совсем машинописную копию, Какого-нибудь скандального произведения, которое все редакции Советского Союза отказались публиковать по причине его идейной и художественной недоброкачественности. Размноженный текст скандальной речи то ли литератора, то ли кинорежиссера, то ли научного работника. А еще Жанночка могла и такое. Зачем, собственно, к ней пожаловала мис? Порция Браун. Садитесь, садитесь, голубушка, приглашала хозяйка гостью, в пыльное обитое, разлезшимся размочаленным штофом кресло. — Похорошели вы, похорошели, все молодеете. — Чего не скажешь обо мне, дорогая? Во, ноги опухли. Она распахнула полу халата. Показывая бревноподобную страшную ногу. Еле хожу. «Чайку не желаете ли? Можно чайник воткнуть? Вон, за вашей спиной розетка. Нет-нет, спасибо. Но тогда приступим к делу. Без дела-то ко мне просто посидеть. Никто не ходит. Понимаю, старая баба, грязь вокруг, птица орут, бедлам». А я привыкла. «Убери это все». Очисти, можете в гроб меня укладывать. Так чего надо? Булатова знаете, конечно, Жанна Матвеевна. Булатова? Ха, еще бы ей да не знать Булатова. Полное досье на этого типа заведено у Жанны Матвеевны. Все западные передачи о нем и о его сочинениях. Все анекдоты, все сплетни собраны у нее Сняты копии с автобиографии, с анкетных листков, вложены в папку подлинные булатовские письма, не предназначенные никому иному, только адресату, да вот ушедшие из рук адресата. Есть разные записочки, все есть о Булатове, все. Десятки, многие десятки анонимок сочинила Жанна Матвеевна по заказу клиентуры на этого Булатова. И ему самому были писаны письма, и его жене, и в любые высокие инстанции о нем. Жанна Матвеевна владела великим даром так перемешивать факты действительности с ее собственными измышлениями или с измышлениями заказчиков, что письменные Жанночкины, так сказать, сигналы... приобретали от этого полное правдоподобие. От них нелегко было отмахнуться. В жизни Булатова было немало таких полос, когда его давние и, каким думалось добрые знакомые вдруг начинали смотреть на него холодно, здороваться сухо, встреч избегать. когда вдруг в тех организациях, где он постоянно бывал, где активно работал, его фамилию начинали вычеркивать из различных списков, и тогда он ощущал вокруг какую-то изолированность от окружавшей его общественной жизни. Никому и в голову не могло прийти, что в немалой мере это было результатом Неутомимой деятельности, нечесанной немытой Жанночки, образцово и талантливо, выполнившей чей-то заказ. Жанночка не была бестоланна. Когда-то она окончила университет, защитила диссертацию, стала кандидатом наук. Она слыла тогда ортодоксом. произносила на собраниях самые правильные речи уж такие правильные, что всех от этих её речей коробила позже она запуталась в общественных ориентирах и сочла за благо устроить свою жизнь на иных началах. Ходьба в должность, как она называла повседневную работу ее уже не устраивала там ты все время на виду у людей. Хочешь, не хочешь, а должна с ними считаться, приноравливаться к ним, зависеть от них. Нет, ничего выше и сладостней свободы. Жанночка знала множество языков и могла с любого из них стенографировать. Она печатала на любых машинках, могла писать любыми почерками от примитивно детских до сверхинтеллектуальных, профессорских. Ей не надо было, как это делают анонимщики-кустари, приглашать соседского десятилетнего Ваську или еще более юную лялечку, дабы сочиненную взрослыми гнусь, перенести детской рукой на страничку линованной тетрадной бумаги. При выполнении заказов Жаночка не шла на то, чтобы подписывать анонимки по-старомодному «Доброжелатель» или «Ваш друг». Сочинялся очень достоверный адрес. Сыктывкар, скажем, Анадырь, Южно-Сахалинск, с улицей номером дома, квартиры. В расчете, что в такой дали... Никто не станет проверять подлинность автора письма. — Глупо, — считала она, — бросать письма в ящики тех районов Москвы, где живут возможные анонимщики. Письма должны сходиться в Москву из разных концов страны. У Жаночки было несколько верных помощников, которые могли скатать пригородным поездом до Серпухова, или до Клина, и бросить письма там, причем не на вокзалах следовало бросать, а надо было сходить для этого на городскую почту. Вокзальные штемпеля все-таки вызывают подозрения. С Санадырем и Южно-Сахалинском было, естественно, сложнее. Для этого существовал старый Жаночкин приятель, которого, несмотря на его шестидесяти... Летний возраст все звали Петюней. Аккуратненький, чистенький, благообразный. Он служил бухгалтером в одной из всесоюзных снабженческих организаций, в которую со всех концов страны приезжали командировочные. Петюня, выдававший себя за страстного филателиста, вручая им то или иное письмецо, просил. Штампелечек вашего города ценно будет получить одному из моих коллег. Опустите там у вас в ящичек, и люди, снисходя к человеческой слабости, товарища бухгалтера, к его хобби опускали. И ядовитое письмецо, расцвеченное красивыми почтовыми марками, шло... куда надо было Жанночкиным заказчиком. Многое могла всесильная Жанна Матвеевна, многое. Булатов, говорила она, известная личность. Что у него там новенького? Обе они, и Жанна Матвеевна, и порция Браун, были негодяйками, они не стеснялись друг друга, и никаких декораций им было не надо. Путается с одной молодой особой по имени Ия, по фамилии Паладина. Образ жизни этой особы весьма сомнителен, занимается переводами из нелегальной иностранной литературы. Порция Браун сообщала Жаночке сведения, которые ей удалось выудить, у болтливого и иного брата Геннадия. — Все? Жанна Матвеевна ждала продолжения, но его не было. — Жидковато, мисс Браун. — Да, я понимаю, но что делать? — Надо творить. — Надо вот что. — Надо с болью душевной, с благородным партийным возмущением... Открыть на него глаза тем, которые наверху. Они его читают, они ему верят. Надо им показать подлинное его лицо. То есть, пишет он, скажем, о бюрократах, пишет. Это мы должны представить так, будто за его литературным героем стоит подлинное лицо. И кто именно? Понимаете? Дескать, Булатов пишет как бы и о колхозе, а в то имеет, ну, министерство, что ли, или повыше что. Я не могу вам вот так сразу сейчас все и выложить. Это требует изучения, обдумывания. Но, в конце концов, может получиться здорово. Это Этакий, знаете ли, правоверный большевик, и вдруг вульгарный зоб, трусливый критикан, наносящий удары из-за угла. Прозвучит, уверяю вас, но это бы надо быстро, очень быстро. Приходите завтра вечером. Вы с какой нынче валюткой прибыли? С долларами, с фунтами, марками? Впрочем, это все равно. Притащите из валютного магазина парочку бутылок джина да парочку виски, крабов там каких-нибудь и корки. Посидим завтра и, я надеюсь, вам уже продемонстрировать тогда проекте взволнованного отнюдь не злопыхательского письмеца, этакого... «С болью в сердце за великое общее дело!» Жена Матвеевна нагнулась, пошарила рукой под столиком, вытащила из-под него полупорожнюю квадратную бутылку лондонского джина «Бифитер» с яркой наклейкой и проколотую в двух местах на крышке жестянку с лимонным соком. «Тоника нет, приходится разбавлять этой кислятиной». А что делать? Ну, давайте по стопочке, по самой единой, за благополучное исполнение нашего начинания. Она налила не в слишком чистые стопки. Порции Браун было противно пить в такой обстановке, но все же она пригубила из поданной ей стопки. А Жанночка свое ахнула одним духом. Обожаю джин. Недаром в Англии его называют «маминым разорением». «Я понимаю английских женщин». Она налила себе снова, уже нисколько не добавляя соку. Хмель ее взял быстро. «Мисс Порция». Она хлопнула гостью по выставленному из-под короткой юбки колену. «Мы друг друга знаем и понимаем». но все-таки, думается, вы не слишком верно судите обо мне. То, что я делаю, требует громадных знаний и порядочного-таки интеллекта. Это не стряпня. И училась, и учусь я не на заурядном материале. Она протянула руку к груди книг, сваленных возле ее кресла, взяла одну, раскрыла на бумажной закладке. Послушайте, пожалуйста. Вчера был на собрании среды. Много было молодых, Маяковский, державшийся, в общем, довольно пристойно, хотя все время с какой-то хамской независимостью, щеголявшей прямо прямотой суждений и так далее. Давайте разберем прочитанное. Надо полагать, помянутый здесь Маяковский вел себя, как все, но высказывался с обычной для него убежденностью, то есть Маяковский был Маяковским. А смотрите, как тонко сделано. В общем, довольно пристойно. В этом многое скрыто. Обычно о человеке так говорить не станут, а если говорят, то это означает, что он уже на подозрение. Дескать, мог вести себя и непристойно, он такой, но вот почему-то в данном случае вел себя ничего, терпимо. Хотя, смотрите, хотя с какой-то хамской независимостью. Просто сказать «с хамской независимостью» пишущий не может, потому что это будет чересчур неверным, а вот добавка «с какой-то» все меняет. Есть независимость, свойственная Маяковскому. Ее можно назвать «какой-то», а тогда и «хамская» проскочит. А прямо прямота... Знаменитая прямота Маяковского, она уже далеко, очень далеко не всем была свойственна и доступна в литературном мерке того времени, ей завидовали, и за эту свою зависть не терпели его. И вот вам стоеросовая. А почему? И что это значит? Чем обычная прямота отличается от стаеросовой? А в итоге такого описания перед вами весьма непривлекательный образ. Ну и Маяковский скажут прочитавшие это, а если и не скажут, то на сознание. Помимо воли отложится такой вот контур. В общем, довольно пристойно, но хамовато и стоеросово. — Что это за книга? — спросила порция Браун. — Она вам известна, дорогая. «Окаянные дни господина Бунина». Запись от 5 февраля 1918 года. Жанночка полистала странички, а вот вам. От второго марта? Новая литературная новость, Ниже которой падать, кажется, уже некуда. Открылась в гнуснейшем кабаке Какая-то музыкальная табакерка. Сидят спекулянты, шулера, публичные девки И лупают пирожки по сто целковых штука, Пьют ханжу из чайников, А поэты и билетристы, Алешка Толстой, Брюсов и так далее, читают им свои и чужие произведения, выбирая наиболее похабные. Брюсов, говорят, читал «Гаврелиаду», произнося все, что заменено многоточиями, полностью. Тоже, как видите, очень ловко. Сажаются Алексей Толстой и Валерий Брюсов, очень неугодные и неприятные автору записи, за несколько иное, чем у него отношение к революции, сажаются среди такой вот компании. Толстой назван при этом Алешкой. После имени Брюсова идет обобщающая его с какой-то шушерой и так далее, и в итоге... Этих неприятий автора на неприятных ему людях уже налет чего-то явно порочного. А еще и Гаврилиада, полностью без многоточий. Страховочное словцо говорят, проскочит незамеченно. Человек и не читал никакой Гаврилиады, да получится, что читал. Вот работа классика, увенчанного лаврами Нобелевской премии. Тонкий стилист, эстет, филигранщик. Когда надо, мисс Браун, выше по себе знаете, все мы, кто бы мы там ни были, эстеты раз эстеты, беремся и за черновое дело». Ни революцию, ни обратное ей, что верно, то верно, в белых перчатках не сделаешь. Друг-то перед другом нам прикидываться незачем. Жанна Матвеевна сказала, вглядываясь в старуху мисс Браун, а вы рассчитываете на это обратное ей? Ха, чепуха. Отмахнулась-то, к слову, просто. «Им, тем тогдашним?» Она потрясла книгой. «Действительно хотелось чего-то обратного, а мне?» «Мне все равно. Совершенно все равно. Вы думаете, что я иначе бы жила в другое время и при другом строе?» Она налила себе третий стаканчик джина. Или там у вас на Западе? Нет, так же. Только там у меня были бы заработки хуже. Там подобных мне не одна бы я была. Конкуренция бы меня, пожалуй, задавила. Вот и все. Здесь я почти вне конкуренции. Монополистка, так сказать. Это мое призвание, скажу я вам. Я люблю это дело, оно меня бодрит, я чувствую вдохновение, когда получаю интересный заказ. Порция Браун никогда не была дурой. Она умела оценивать реальную действительность и встреченных людей. Конечно, потому при искуранту, которым располагала по отношению к этой, захмелевшей и расхваставшейся, неопрятной бабе она ощущала годливость сидит в грязи среди верещащих птиц в духоте в скверном запахе вокруг нее груды ценных книг заляпанных маслом кофе вареньем и рассуждает о великих людях, о культуре мнит невесть что о себе На одну Доску с собой ставит ее порцию Браун, тонко изящно образованную, красивую, выхоленную, всегда обласканную успехом. «Обманываем мы себя», — подумалась мисс Браун, полагая, что такие люди способны нам помочь сокрушить коммунизм. Они слишком мелкие и ничтожны. Они делают это за бутылку джина и банку крабов. Значит, если большевики до наших решительных усилий успеют сделать так, что в каждом их магазине будут и крабы, и этот джин, то наши здешние помощники отвалятся сами собой. Кто же тогда? На кого мы? Обопрёмся, о Боже, карьерист родов, но он хочет делать карьеру в рамках своего строя, своего. Ему наш не нужен. Он здесь хочет пробиться в министры, в советские, только в советские министры, хотя бы, потому что понимает полную безнадежность своих шансов на это в западном мире. «Богородицкий! Он помешан на величии своей Руси, на царях и императорах-освободителях, просветителях-благодетелях. Его обожаемая матушка Екатерина пуще всего наказывала не пускать в Россию никаких иностранцев. Нет, это обломки, это мираж». Только молодые еще чего-то стоят, на них надежды. Верно, очень верно говорили об этом и в Вашингтоне, и в Лондоне, и в Мюнхене. И не пришла бы я к этой грязной бабе ни за что, если бы не скверная история с Булатовым, а в таких случаях любые помощники хороши, лишь бы они помогли достигнуть цели». Черту дьяволу закладывали свои души люди, когда ничего иного им не оставалось, а тут ни черт и ни дьявол, просто мелкая дрянь. «Хотите, я вам еще почитаю из разных книжечек?» — предложила Жанночка, теня руку к груди книг. «Если очень любопытное...» — нет, благодарю. Порция Браун взглянула на часы. Время мое ограничено. Я же не одна здесь. Бизнес есть бизнес. Не так ли? Она даже попыталась улыбнуться, хотя это было нелегко. Итак, до завтра. Хозяйка, ковыляя, проводила ее по темному коридору до двери, проследила взглядом, как гостья стала спускаться по лестнице, и тогда захлопнула дверь. Заслышав этот звук, порция браун... Вздохнула с облегчением. Выйдя на улицу, на солнце, на свежий воздух, она уже смогла улыбнуться не по обязанности, а от прихлынувшей бодрости. Нет, это не конец. Порция Браун так легко никогда не сдавала позиций. Каблуки ее энергично стучали по асфальту, Люди оборачивались, смотрели ей вслед, какая интересная особа, артистка, наверное, или стюардесса с зарубежной авиалинии.